И Джон Перринг, гражданский инженер, обследовал точное место находки. С ним был другой гражданский инженер, Джеймс Мэш, и оба придерживались того мнения, что железо было оставлено в стыке во время строительства пирамиды и никак не могло быть сунуто позднее. В конце концов, Вайс отправил сей загадочный предмет вместе со справками хила пэринга и Мэша в Британский музей. Там... С самого начала сложилось общее мнение, что экспонат не может быть подлинным, потому что кованное железо было в эпоху пирамид неизвестно, а значит, было всунуто намного позже. В 1881 году пластина была заново обследована сэром Флиндерсом Петри, который считал по ряду убедительных причин невозможным согласиться с таким подходом хотя по поводу этого экспоната и выражались определенные сомнения. Просто в силу необычности сопроводительные письменные свидетельства весьма точны. К тому же на его ржавчине имеется налет нумулитов, ископаемых морских простейших организмов, что доказывает, он веками лежал рядом с блоком нумулитного известняка, а потому, несомненно, является древним следовательно не может быть серьезных оснований сомневаться в его подлинности несмотря на это твердое мнение одного из викторианских столпов египтологии в целом профессиональной гильдии оказалось не в силах воспринять мысль, что кусок кованого железа может быть современником Великой пирамиды. Такая идея идет совершенно вразрез с представлениями, которые эгиптологи впитывают в течение всей своей карьеры относительно того, как возникают и развиваются цивилизации. Научный анализ. В силу этого предубеждения в течение последующих 108 лет не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток исследования полосы. И только в 1989 году ее фрагмент был, наконец, подвергнут тщательному оптическому и химическому обследованию. За эту работу отвечали доктор Джонс, старший преподаватель факультета переработки минерального сырья Имперского колледжа Лондон, и его коллега доктор Саэт Эль Гайер, лектор факультета нефтедобычи и горного дела Суэцкого университета в Египте, который защищал диссертацию по экстракционной металлургии в Астонском университете Бирмингем. Своё исследование они начали с того, что определили содержание никеля в пластине. Смысл заключался в том, чтобы исключить малейшую вероятность того, что полоса была изготовлена из метеоритного железа. Известно, что железо из упавших на Землю метеоритов использовалось, хотя и очень редко, в эпоху пирамид. Подобное самородное железо, однако, очень просто отличить, поскольку в нем всегда содержится значительное количество никеля, типичное содержание 7% и более. Уже после первого измерения Джонс и Эль Гайер заявили, что железная пластина из Гизы явно не метеоритного происхождения, так как содержит лишь следы никеля. Значит, металл изготовлен людьми. Но каким именно образом? Дальнейшие исследования показали, что плавка происходила при температуре 1000-1100 градусов по Цельсию. Эти исследования также привели к любопытному выводу, что на одной из поверхностей железной пластины имели следы золота. Возможно, рассуждали Джонс и Эль Гайер, она была когда-то позолочена, и это золото может служить указанием на то, что данный предмет весьма ценился в момент изготовления и наконец когда он был изготовлен завершив свои исключительно тщательные и подробные исследования два металлурга высказались следующим образом на основании своего исследования мы пришли к выводу что данная железная пластины весьма древняя и данные металлургии согласуются с археологическим свидетельством в соответствии с которым пластина была установлена в пирамиде во время сооружения последней когда джонс и эльгайр представили свой отчет британскому музею реакция их удивила вместо того чтобы встрепенуться официальные лица одних от отмахнулись структура железной пластины необычно признали пол кредден и джанет лэнг Мы не уверены в важности или происхождении этой структуры, но она не обязательно указывает на значительный возраст. Точка зрения Британского музея. Поскольку железная пластина, по-видимому, была извлечена откуда вблизи входного отверстия, нацеленное на орион шахты камеры царя, она представляла для нас большой интерес. Мы решили посмотреть на нее. Благодаря содействию доктора Спенсера, заместителя заведующего отделом египетских древностей Британского музея, нас допустили для осмотра 7 ноября 1993 года. Нам разрешили подержать пластину, и мы с интересом почувствовали вес и текстуру. Было легко заметить, что под слоем патины находится блестящий металл, который был открыт в том месте, где была срезана проба для анализа Эльгайра и Джонса. Доктор Спенсер повторил официальную точку зрения Британского музея, что пластина не старая, а была введена, возможно, умышленно, во времена Вайса, и что выводы Эльгайра и Джонса весьма сомнительны. Мы поинтересовались, как и почему заключения таких видных специалистов в области э, металловедения посчитали весьма сомнительными. Доктор Спенсер не дал ответа, а доктор Кредон, с которым мы общались по телефону, не проявил желания развивать эту мысль. Через несколько дней мы позвонили и доктору Джоунсу, который рассказал, как они с доктором Эльгайром исследовали Пластину в лабораториях Имперского колледжа в Лондоне в 1989 году. Сам он сейчас уволился и живет в Уэльсе. Когда мы спросили, что он думает об отношении британского музея к его заключению, он явно раздраженный стал настаивать на том, что железная пластина очень древняя, и, по его мнению, совпадающему с нашим, лучший способ разрешить спор с оппонентами — продолжить исследование в независимой лаборатории. Вообще говоря, находка железа, изготовленного человеком в 2500 году до нашей эры может иметь серьезные последствия. И это не просто вопрос новой датировки, так называемого «железного века», пожалуй, не менее интригующие вопросы возникают в связи с назначением железной пластины, для которого ее могли встроить в южную шахту главной камеры. Великой пирамиды много тысяч лет тому назад. Не было ли какой-то связи между этой пластиной и каменной подъемной дверцей с медными ручками, которую... Рудольф Геттенбринг обнаружил не так давно в конце южной шахты камеры царицы, шахты, нацелены на Сириус и Сиду, аналог Ориона Осириса. В своем отчете 1989 года Эль Гайр и Джонс отмечали, что пластина, возможно, является куском чего-то большего, например, квадратной плиты, своего рода крышки, аккуратно закрывшей отверстие шахты. Звездные врата. В последующих главах мы рассмотрим подробнее так называемые тексты пирамид Древнего Египта. Эти тексты – многочисленные надписи, посвященные погребениям и возрождениям, которые вырезаны на стенах гробниц в ряде пирамид V и VI династии в Сакаре, примерно в 16 километрах южнее Гизы. По мнению египтологов, значительная часть этих надписей, если и не все, старше эпохи пирамид. Поэтому испытываешь довольно странное ощущение от того, что в этих надписях, являющихся предположительно делом рук крестьян неолита, вряд ли начавших работать с медью, сплошь и рядом встречаются упоминания о железе. Оно фигурирует под названием бжа – божественный металл. И мы всегда встречаемся с ним в контексте, так или иначе связанном с астрономией, звездами и богами. Например, бжа часто упоминается в текстах, где речь идет о четырех сыновьях гора, которые предположительно имеют какое-то отношение к странным существам, именуемым шемсу-гор – последователи гора преображенные, о которых мы поговорим позднее. Во всяком случае, эти таинственные сыны гора были то ли сделаны из железа, то ли имели железные пальцы, дети детей твоих подняли тебя именно четыре сына гора, род твой раскрыт их железными пальцами. Железо также фигурирует в текстах как материал, необходимый для изготовления странного инструмента под названием Мештиу. Этот инструмент внешне напоминающий то ли резак, то ли плотницкое тесло, которое использовалось в церемонии открывания рта на бальзамированной мумию усопшего фараона. Этот обряд считался совершенно необходимым для того, чтобы душа фараона пробудилась к вечной жизни среди звездного хоровода. Так, в текстах «Пирамид» мы встречаем следующее заклинание, которое произносит Верховный Жрец. «Твой рот уже в готовности, ибо я вскрываю его для тебя. О царь, я открываю род твой для тебя железным теслом у Пуаута. Рассекаю рот твой нараспашку железным теслом, которым...» «Открывают уста богов». Гор открыл рот этого царя с помощью того же, чем открывал рот его отца, открывал рот Осириса. Из этого заклинания, а также из многих других, ясно, что железо каким-то образом считалось у авторов текстов пирамид, необходимым в ритуалах целью которых было дать новую жизнь, космическую звездную умершему царю. И что более важно, в выше приведенном отрывке имеется ссылка на использование этого металла еще на заре зарождения ритуала, то есть когда сам Осирис, нынешний будущий царь Египта, умер и был возрожден для вечной жизни в качестве владыки той части неба, где находится Орион. Этот участок, как говорилось в части 3, был известен под названием Дуат. Именно там надеялись навсегда поселиться после смерти все египетские фараоны.